опустил носилки на землю и высвободился из заплечных лямок. Двигаясь медленно, подобно пьяному, идущему с особой осторожностью к двери, Риджис приблизился к голове Уилсона и опустился возле него на колени. «Они схватят меня!» — простонал Уилсон. Его лицо было искажено, из глаз на виски текли невольные слезы, теряясь в волосах около ушей. Риджис склонился над ним, машинально теребя свою жиденькую бороду. Уилсон хрипло и немного повелительно произнес он. Ну, Уилсон пока еще есть время покаяться. Что? Риджес принял решение. Может, еще не слишком поздно, и Уилсон не будет проклят. Ты должен вернуться к Иисусу Христу. — Ох! — Риджес осторожно потряс его. — Есть еще время покаяться! — проговорил он скорбным и торжественным голосом. Кольстейн наблюдал за ними с безучастным видом, испытывая смутное недовольство. — Ты можешь попасть в Царство Небесное! — проговорил Риджис таким загробным голосом, что его почти не было слышно. Его слова отдавались в голове Уилсона эхом контрабаса а пробормотал уилсон ты раскаиваешься просишь прощения да вздохнул уилсон кто говорит с ним кто это лезет к нему если он согласится может они оставят его в покое да пробормотал он снова На глазах Риджиса выступили слезы. Им овладело благоговейное чувство. Мать когда-то рассказывала ему о грешнике на смертном одре. Он всегда помнил ее рассказ, но никогда не думал, что сам может сделать что-то благое для ближнего. «Уйдите прочь, проклятые японцы!» Риджис вздрогнул от удивления. «Неужели Уилсон уже забыл о своем покаянии? Но Риджес не допускал этого. Если Уилсон раскаялся, а затем отказался от своего покаяния, его наказание будет вдвойне ужасным. Ни один человек не осмелится на такое. «Только помню, что ты сказал», — пробормотал Риджес почти со злостью. «Смотри, а то будет еще хуже». Опасаясь услышать от Уилсона еще что-нибудь, Риджес поднялся на ноги, поправил одеяло на ногах Уилсона и снова впрягся в лямки. Через несколько секунд они тронулись дальше. Через час они достигли джунглей. Риджес оставил Гольдстейна с носилками, а сам отправился разведывать местность. В нескольких сот ярдов он обнаружил тропу, которую взвод прорубил четыре дня назад. Риджис ощутил слабую радость от того, что его расчеты оказались столь точными. На самом же деле он пришел к тропе почти инстинктивно. Он всегда плохо ориентировался в расположении биваков, лесных дорог, в джунглях, участков побережья. Все они казались ему одинаковыми. Но по холмистой местности он мог идти с относительной уверенностью. Риджес возвратился к Гольдстейну. Они двинулись снова и достигли тропы через несколько минут. С тех пор, как ее проделали, тропа успела основательно зарасти, а дожди размыли ее, и она стала грязной. Они шли, шатаясь, то и дело оступаясь и поскальзываясь, не находя одервенелыми ногами опоры в жидкой грязи. Будь они менее усталыми, они, возможно, заметили бы разницу. Солнце больше не пекло, зато почва стала нетвердой, и им приходилось преодолевать сопротивление кустарников, ползучих растений и острых шипов. Однако они едва замечали это. По сравнению с тяжестью насилок Отдельные изменения и трудности пути не имели для них значения. Они продвигались вперед теперь еще медленнее. Тропа не превышала ширины плеч человека, и в отдельных местах носилки застревали. В одном или двух местах их вообще невозможно было пронести, и Риджес поднимал Уилсона с носилок, взваливал его на плечо, и продирался с ним вперед, пока тропа снова не расширялась. Гольдстейн следовал позади с носилками. В том месте, где тропа подходила к реке, они сделали большой привал. Это решение пришло как-то само собой. Они остановились передохнуть на минуту, но минута растянулась на целых полчаса. Уилсон стал беспокойнее начал колотить кулаками по носилкам. Они попытались утихомирить его, но ему, видимо, представлялся какой-то кошмар. Он продолжал размахивать своими ручищами и колотить по носилкам. «Успокойся», умолял его Гольдстейн. «Они хотят убить меня», завопил Уилсон. «Никто тебя не тронет». Риджис попытался удержать руки Уилсона, но тот высвободил их По лбу его струился пот. «О, Боже!» простонал Уилсон. Он попытался соскользнуть с носилок, но они удержали его. Ноги Уилсона постоянно дергались через каждые несколько секунд. Он садился, а затем со стоном падал назад. «Баум!» — бормотал он, подражая звуку миномета и защищая руками свою голову. «Ох!» Вот они идут, они идут, хныкал он. Какого дьявола я торчу здесь? Им стало страшно. Они сидели возле него тихо, отвернувшись друг от друга. Впервые с тех пор, как они вновь вступили в джунгли, они показались им враждебными. Замолчи, Уилсон, сказал Риджес. Ты накличишь на нас, японцев. Я умру. — пробормотал Уилсон. Он попытался подняться, и ему почти удалось сесть, но затем он снова упал на спину. Когда он смотрел на них, его глаза были ясными, но очень усталыми. Секунду или две спустя он проговорил. — Я в плохой форме, ребята. Он попытался сплюнуть, но слюни повисли у него на подбородке. Даже... Не чувствую дыру у себя в животе. Его пальцы нервно щупали всю в засохшей крови повязку на ране. — У меня там полно гноя. Он вздохнул, облизывая языком сухие губы. — Я хочу пить. — Тебе нельзя пить, — сказал Гольдстейн. — Да, я знаю. Мне нельзя пить, — Уилсон слабо засмеялся. Гольдстейн, ты как баба. Если бы не это, ты мог бы быть хорошим парнем. Гольдстейн не ответил. Он слишком устал, чтобы уловить какой-то смысл в этих словах.